Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, Простерши ладонь, солнце, вода, облака, огонь, Все, что есть прекрасного в мире, Факел косматый в шафранном тумане, Влажной парчою расплесканный луч, К небу из пены простертой длани Облачных грамот закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве Мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий Лучшее из наваждений земли.